Глава 25. Марс продолжал недоверчиво потряхивать головой. Кто-то просто убил ее, взорвал ее дом. Декер да кивнул. Они сидели в вестибюле отеля вместе с Джеймисон и Дэвинпорт. Но ты говоришь, ее сын в порядке? — переспросил Мелвин. — В полнейшем, если не считать, что лишил собой обоих родителей практически в один и тот же день. — И ты вправду считаешь, что кто-то ее убил? — Если нет то величайшего совпадения мне видеть не доводилось. А я не верю даже в мелкие. Вам известно, кто мог это сделать? Тот, кто расплатился с ней часами, картье, дорогими шмотками и посулами лучшей жизни для нее и сына. Так ты думаешь, Томми может быть в опасности? Вклинилась Джеймисон. Богарт организовал для него охрану силами полиции штата, ответил Декер. Сомневаюсь, что мать обмолвилась ему хоть словом, но ее убийца не может питать стопроцентную уверенность. Когда мы говорили с Томи, он совершенно откровенно считал, что это просто страховка. «И что нам теперь делать?» — поглядел на него Марс. В этот момент вошел Богурт, взволнованный и огорченный одновременно. «В чем дело?» — спросил Джеймисон. «Хоть не очередное убийство?» Тряхнув головой, спецагент рухнул в свободное кресло рядом с Дэвенпортом. «Нет, не то!» — старательно пряча от всех глаза, — произнес он. «На самом деле все куда сложнее». «Не хотите нам поведать?» — вглядывался в него Декер. Богарт поднял глаза на Амуса. «Мне только что звонили из округа Колумбия. Нас официально снимают с этого дела». «Что?» — в один голос воскликнули Джеймисон с Девенпорт. Ну, «Позвольте перефразировать, контора не видит здесь дела. Во всяком случае, открытого. Обвинения с мистера Марса сняты. Настоящий убийца сознался и заплатил высшую цену. Вот и все. Они хотят, чтобы мы вернулись домой». А как же смерть Риджины Монтгомери? спросил Декер, не сводя с Богарта глаз. Не имеет отношения к делу, во всяком случае для них. Несчастный случай, ничего более. И уж определенно вне юрисдикции ФБР. Марс оглядел всех по очереди, прежде чем остановить взгляд на Богарте. Так что же конкретно это означает, агент Богарт? Это конкретно означает, что мы собираем вещи и уезжаем обратно в Квантику. Сожалею, что все так обернулось. Не так я все планировал. Дам знать Миллигану. Он может ехать прямиком из Техаса. — Что ж, он будет в экстазе, — сухо обронил Декер. Встав, Богарт протянул руку Мелвину, и тот, поднявшись, пожал ее. — Сожалею, что приходится вот так все бросать, мистер Марс. Будь моя воля, я бы поступил иначе, но желаю вам всяческого успеха и благополучия. — Лады, — откликнулся огорошенный Марс. — Само собой, спасибо. — Удачной поездки, агент Богарт. подал голос Декер. Того эта реплика будто ничуть не удивила. — А значит, вы не едете? — Я не бросаю дело, пока не закрою его. Так что я остаюсь, чтобы довести его до конца. — Декер, прислушайтесь к голосу разума. Вы не можете так поступить, — воззвал Богорт. — Это я могу. И именно так и поступлю. Но вы работаете на... Я подаю в отставку, перебил Амос. Спецагент тяжело вздохнул. Вы в самом деле все тщательно обдумали? Да, хотя много времени на это и не потребовалось. А вы как? Поглядел Богарт на обеих женщин. Я остаюсь Декером, твердо заявила Джеймисон. Взгляд Богарта обратился к Девинпорд, а вы? Та была настроена не столь решительно, но искоса поглядев на Декера, проронила, пряча глаза от Богарта: Я тоже остаюсь. Он медленно кивнул. «Похоже, моя команда и проект вне игры». «Мы сожалеем, агент Богарт», — добавила Джеймисон. «Вы-то, может, и да?» — вдруг улыбнулся спецагент. «Но он нет» и глянул на Декера. «Ничего личного», — пояснил тот. «Но Чарльз Монгомери не убивал Роя и Люсинду Марс. Я собираюсь выяснить, кто это сделал. Желаю удачи. Хотелось бы и мне остаться и помочь вам». «Ну, в отличие от вас, у меня такой возможности нет». Повернувшись, Богарт удалился. Марс быстро взглянул на Деккера. «Эй, мужик, тебе вовсе незачем этого делать. Я не хочу, чтобы ты терял работу из-за меня». «В данный момент моя работа состоит в том, чтобы выяснить, что случилось с твоими родителями, Мелвин», — заявил Декер. «А под эгидой ФБР или нет, это ни черта для меня не значит». «Но этот чел твой друг». «И агент Богорт по-прежнему мой друг». И неприятности ему не грозят. Он подчиняется приказам. Но когда это кончится, тебя могут не принять обратно на работу. Деккер посмотрел на Джеймисон, прежде чем обернуться к Марсу. Это наша проблема, Мелвин, а не твоя. Что будем делать теперь? — поинтересовалась Дэвинпорт. Поскольку мы больше не в ФБР, — ответил Деккер, — полиция не обязана с нами сотрудничать. Это сильно осложняет дело, — заметила Дэвинпорт. Вот потому-то мы и не скажем об этом полиции, — продолжал Амос. — Лгать полиции? — воскликнула Дэвенпорт. Послушай, я понимаю, что сама согласилась остаться, но попасть из-за этого в беду я не хочу. — Мы не станем лгать. — Мы ничего об этом не скажем. Просто продолжим расследование, как ни в чем не бывало. Если полицейские будут думать, что мы все еще работаем в ФБР, это их ошибка. — Но послушай, Декер, не унималась Девенпорт, — уж наверняка Богарт. Проинформирует их, что ФБР выходит из игры. Амус бросил взгляд в сторону лифтового холла, где спецагент дожидался лифта. То и дело украдкой зыркой в их сторону. Нет, не думаю. Ладно, — подключилась Джеймисон. Возвращаясь к вопросу Лайзы, что будем делать теперь? Деккер переключил внимание на нее. Поймаем убийцу. Ну как? У нас есть зацепки. Надо просто их раскрутить. Какие зацепки? Не поняла Дэвенпорт взорванный дом четырехдверная Toyota авалон и то что соседи могут поведать нам о лице или лицах в том доме и мы можем отследить деньги полученные реджиной ты правда думаешь что это даст ответы спросил марс декер встал в чем залог победы на футбольном поле подготовки не задумываясь откликнулся марс вот именно ну а в расследовании полевая подготовка означает изучение всех мельчайших деталей в уповании, что они приведут к большим ответам. А как показывает мой опыт, при поиске преступников нужно глубоко закопаться в дерьмо, потому что именно там они и живут. Пошли, и он широкими шагами направился прочь из вестибюля. Марс поглядел на Джеймисон. Дьявол, он и вправду всегда такой.